Глава тринадцатая. Прокатная лошадь. Так как кугуар непригоден был больше для Родео, его продали за двадцать пять долларов на извозчищий двор. Содержатель двора решил, что на двадцать пять долларов он выжмет из него пользы. Лошадь была гладка и сильна на вид, ее можно было пустить под упряжку вместе с другими лошадьми, которых он держал для сдачи на прокат. Но однажды, прежде чем упрежь обесчестила шкуру кугаара, в город заехала кучка туристов, и кому-то взбрело на ум поразовлиться верховой ездой. Содержатель двора прикинул, сколько он может дать им голов, и увидел, что у него не хватает трёх верховых лошадей. Порысков немного, он наскрёб ещё двух, но триции достать было негде. И тогда-то его взгляд упал на дымку. Сперва он было и не подумал о нём, но деньгами швыряться ему не хотелось. Он поймал дымку, оседлал его и с замирающим духом загромоздился в седло. Если в лошади оставалось ещё сколько-нибудь дорий, он должен был выяснить это раз и навсегда. Но когуар прокатил его по коралью, не выгнув даже горба. Ноги у седока перестали трястись, и белое его лицо понемногу приобрело свой обычный оттенок. «Клянусь честью!» — воскликнул он, обращаясь к двери конюшни. «Это заправская верховая лошадка!» Когда немного погодя показались туристы в ослепительных костюмах для верховой езды, хозяин двора уже ожидал их. Он окинул их взглядом, чтобы решить, кому лучше подойдет какая лошадь, И всё ещё сомневаясь насчёт того, как будет вести себя кугуар, выбрал из них самого сильного и самого ловкого на вид молодого человека. Вручая ему поводье кугуара, он осторожно спросил: "Надеюсь, вы ездите хорошо?" Молодой человек обернулся к нему, удивлённый подобным вопросом, и едко ответил: "Разумеется, хорошо". «Хотелось бы мне, чтобы он был в этом так же уверен на обратном пути», — подумал старик, глядя вслед ускакавшей компании. Был уже вечер, когда туристы, болтаясь в седлах, вернулись на двор. У хозяина отлегло от сердца, когда он увидел, что парень по-прежнему сидит на кугуаре. Он было пожалел уже, что отпустил его на этой лошади. Но теперь об этом нечего было тужить. Все сошло как нельзя лучше, но он не был в этом. Молодежь была очень довольна прогулкой и даже заказала лошадей на следующий день. «А лошадь не дурна», — сказал молодой человек, передавая хозяину по воде кугуара. И в голосе его прозвучало «Вот видите, как я езжу!» Старик видал немало таких молодцов и знал, чего стоит их умение. Но ему приятно было услышать, как хорошо вел себя кугуар. «А как эту лошадь зовут?» спросил молодой человек. С минуту старик помедлил с ответом. Если бы он сказал настоящее имя лошади, молодчик раздулся бы и лупнул от гордости, а потом он мог побояться взять лошадь тарично. Подумав об этом, хозяин двора дал лошади новое имя. "Эту лошадь зовут Сумрак", ответил он. "Сумрак" это имя звучало неплохо. и к цвету лошади подходила вполне. Но не суждено ему было греметь, как гремело имя дымки в лагерях и коралях севера, не суждено ему было катиться из штата в штат, трепетом наполняя сердца, подобно имени кугуары. Но лошадь уже была не та. Из редкой ковбойской лошади она стала чемпионом неукротимости для того лишь, чтобы скатиться к прокатному двору, где всякие том, Дิก или Гари мог болтаться на ней сколько ему вздумается. Сумрак столько-то центов в час. Быть может, сердце дымки начало стареть. Во всяком случае, познакомившись немного с прокатным двором, он принял свою долю без храпа и фырканья. Ему всё было безразлично, и скорым главным интересом в его жизни стало охапка сена и немного зерна. которые он получал, окончив дневную работу. Как-то конюх пришел к нему в стойло и почистил его скребницей. Для него это было ново. Никогда еще скребница не прикасалась к его шкуре. Ему это было приятно, а через некоторое время он стал ожидать чистки уже наперед. Хорошо вывалится в пыли, а это было немногим хуже. Чистка, корм и покой – Вот все, что нужно было теперь Дымке. Он должен был трудиться, чтобы заработать и корм, и уход. Работать он был не прочь, но эта бесцельная гонка, которая доставалась ему почти каждый день, была ему не слишком по вкусу. Он был объезжен для того, чтобы делать полезное дело, дело, в котором была нужда. Работа на Родео тоже имела смысл, а эти... Кавалеристы, как их называли, и сами не знали, чего они хотят. Они разъезжали взад и вперед, держа поводье в обеих руках, будто пахали землю. По твердой мостовой они гоняли его вскач, а по мягкой земле, где копыту было легко, пускали его шагом. Неудивительно, что к концу дня он не знал, как добраться до стойла. Никогда еще лошадь не ценила ночного отдыха так, как теперь. Она прищуривала глаза от удовольствия и медленно пережевывала зерно и сено, будто боялась, что вот оно кончится и снова начнется гонка. Потом ненадолго ее глаза закрывались совсем. Почти каждое утро чьи цвет приходил седой дородный мужчина. Маленькое блином седло с болтающимися железными стременами ложилось на спину лошади. Пыхтя и отдуваясь, ездок кое-как взбирался на дымку и выезжал на прогулку. Человек был грузин и плохо седлал его, но, несмотря на это, познакомившись с ним немного, сумрак почувствовал к нему что-то вроде привязанности. Он, казалось, знал, куда ему ехать. А когда приезжал на Минск, то хотя бы это было открытое поле. Всегда сходил наземь и разговаривал с ним и Сумрак слушал. Ему приятен был звук его голоса. Утром поездки всегда совершались за город куда-нибудь вверх по каньону, и Сумраку привольнее дышалось в этих местах. Человек не гонял его зря, а если и пускал рысью или галопом, то делал это с толком. так что это было приятно и человеку, и лошади. Редко случалось возвращаться Сумраку с утренней прогулки в поту. Но тут только и начиналась для него дневная работа. Едва останавливался он у конюшни, на нем меняли седло, и другой седок, которому не терпелось прокатиться, взбирался на него и трогал поводьями. К полудню Сумрак привозил его назад, и едва успевал прожевать овес, как новый кавалерист появлялся в дверях конюшни и просил дать ему именно сумрака. «Знаете, я обожаю кататься на этой лошадке!» Все предпочитали сумрака другим лошадям, и хозяин давал его когда только мог, подбавляя ему корма, чтобы он не свалился. Случалось, лошадь была под седлом до поздней ночи. она возвращалась шатаясь и обливаясь потом но всё равно на другой день её ожидала работа люди всякого возраста роста телосложения умелые и неумелые равно приходили и ездили на сумерки и зредко всадник обращался с ним правильно будто понимая что у лошади есть чувство и разумение но по большей части никто не считался с её чувствами Никому и в голову не приходило, что может быть Лушить прошла слишком много или сильно устала. Хуже всего доставалось Сумрыку от мальчиков. Они быстро гнали Лушить к старости и к концу. Все не едва успевали сесть в седло, пускали Сумрыка вскачь и держали его на галопе от первой минуты до последней. Они гоняли его вверх и вниз по улицам и переулкам. давали поездить на нем другим мальчикам, и всякий из них выходил из себя, чтобы показать, как быстро он может заставить скакать уставшую лошадь. Иногда, чтобы заставить сумрака идти быстрее, всадники пускали в ход шпур и хлыст. Тогда умершее сердце кугуара начинало подавать признаки жизни, но дымка не мог повернуть вспять по жизненному пути. Слишком он был утомлён. И когда пыталось проснуться в нём сердце кугуара, огоньи вспыхивал и потухал. И новый удар хлыста приводил его к послушанию, и он опять начинал выбиваться из сил, как и подобало субарку, лошади на прокрад. Мальчики, девочки и взрослые продолжали скакать на старом коне, не подозревая, что медленно и верно гонит его к преждевременной смерти. Они, похоже, были на стаю волков. Никто из них и на сотню ярдов не подступился бы к нему, когда он был силен. Никому бы и в мысль не пришлось сесть на него, когда он был кугуаром, жаждущим битвы и убийства. Теперь же все они рвали его на части. Вся разница в том, что стая волков убивает свою жертву быстро, не даёт её жизни тянуться днями, неделями, месяцами, не замучивает её до медленной постепенной смерти. И потом волк убивает, чтобы есть и чтобы жить. Но люди не знали, что убивает сомрака. Он всегда бежал охотно, не требуя спор и часто, а то и всегда. Его готовность сделать всё, что было в его силах, вводила седаков в заблуждение. Они были уверены, что он чувствует себя превосходно и радуется быстрому бегу. Они не знали различия между уставшей, обессилевшей лошадью и лошадью свежей, годной к езде. А были такие, которые и вовсе не думали о сумраке. Лошадьс для них была лошадью и только. Они ничего не смыслили в лошадях. Им казалось, что лошадь это что-то вроде автомобиля, в любую минуту может идти с любой быстротой, для этого ей только нужно давать удары хлыстом. Пришла зима, и серые холодные ветры потянули из-за гор. Людям не стало охоты бродить под открытым небом, им куда приятнее было иметь над головой крышу. и слушать, как ворчит меж четырёх стен огонь. Туристы все поразъехались, город вымер. Кто проклинал непогоду, кто занят был воскоей, дров и углей, и ни у кого не было доброго слова для старой зимы, ни у кого, кроме старой прокатной клячи. Старая лошадь не могла сказать ничего, но она чувствовала то, чего не могла сказать. Она чувствовала, что приход зимы и исчезновение туристов спасли тот огрызок жизни, что в ней оставался. На спине у неё были подпарены от седла, одещала она так, что похоже было на мешок с костями. Шкура выцвела от вечного пота, местами шерсть вылезла вовсе. Утомлённые ноги подгибались под ней и едва выдерживали тяжесть её тела. Еще несколько недель, и старая лошадь была бы готова. Давно уже она работала за счет нервов, и эти нервы быстро выматывались из нее. Но зима пришла вовремя и спасла ее. Две недели холодные ветры выли, свистели сквозь щели конюшни и сотрясали ее стены. И в эти две недели старая лошадь оправилась настолько, что могла прислушиваться к вой ветра и радоваться тому, что ни один ездок не приходит тревожить ее покой. Этот ветер был сладкой музыкой для ее ушей. Она наслаждалась дремотой и просыпалась только для того, чтобы увидеть свежий навильник сена в яслях. Она медленно ела, прислушиваясь к ветру, и под звук его снова погружалась в сон. Может быть, ей виделась далекая прерия, и рядом с ней появлялся Пекас и другие лошади Роккен-Эр, а с крутого склона смотрел на нее Клинт, единственный друг, которого она знала в жизни. Зимние месяцы шли, и сумрак снова становился похож на лошадь. Потом настала весна, и людей потянуло на волю. Однажды снова пришёл в конюшни тот седой человек, который ездил на Сумрыки по утрам. Он принят был как старый клиент. А двумя днями позже пришла молодая девушка, которая ужасно любила лошадей, и спросила: "Не может ли она кататься на Сумрыки каждый день после обеда, но только в хорошую погоду?" Хозяин двора попробовал дать ей лошадь, и заметил, что она заботливо с ней обращается. решил, что она будет вторым постоянным клиентом у Сумрака. Он решил, что этих двух ездоков в день достаточно будет для старой лошади, и не давал больше Сумрака никому. Но у Сумрака быстро деревенели плечи и передние ноги. Прежнего просторного хода не было и в помине, и когда передние ноги его касались земли, казалось, он опускает их на иголки. Так старался он уберечь от толчка свои новоболевшие плечи. Порой ему хотелось, как бывало, грудью разрезать ветер, но это желание было в сердце, а ноги ему не подчинялись. Старые ноги слишком жёстко, слишком часто ударяли в землю, вышибая из седёл игроков на родео. И первый год работы в конюшне скачки по твёрдым мощёным улицам города не прошли без следа. Сухожилия и связки были растянуты, копыта в трещинах. Но ни седой человек, ни девушка, которые ездили на нем каждый день, не замечали скованности в его движениях. Сумрак по-прежнему шел, и, казалось, им шел охотно, по их мнению, не хуже любого четырехлетка. Оба заботились о нем как могли, И никому из них в угонво не приходило, что ездили они на старой лошади, давно заработавшей себе право на покой и на отдых. Каждый день после обеда приходила девушка с карманами набитыми сахаром, и, отказываясь от посторонней помощи, седлала сумрака и направляла его туда, где открывался широкий вольный простор. Она трепала его по загривку, расчёсывала пальцами его гриву, и разговаривала с ним, пока он не спеша выбирал дорогу между скал и кустов. Она часто давала ему отдыхать на крутых подъемах, иногда сходила с седла, чтобы ему было легче. Тогда она опускала руку в карман своего белого платья и доставала для него несколько кусков сахара. В первый раз сумрак отнесся к сахару подозрительно. Он понюхал белый кусок и захрапел. Но наездница держала сахар у него под носом, пока он не вкуснул его. Это было неплохо, и он коснул его снова, и ещё, и ещё. А потом пришло время, когда он стал ожидать кормёжки. Случалось ему даже останавливаться и оглядываться назад на свою всадницу, всем своим видом давая понять, что ему хочется ещё. А когда она стояла рядом с ним, он старался залезть к ней морды в карман и добраться до сахара. Если бы саница знала, что есть для лошади более сытной пищи, чем сахар, она наполнила бы свои карманы зерном или чем-нибудь в этом роде. Но она не знала этого и делала так, как ей казалось лучше. Пришли тёплые весенние дни. дни, когда люди и животные тянутся туда, где солнце и ярче, и жарче. Отшумела последняя буря, и с нейу окончился отдых Сумрака. Лошади хотелось на волю, когда в ослепительный день девушка пришла и оседлала его. Ей тоже хотелось на волю. Её чувства согласны были с чувствам Сумрака. Сумрак вышел из стойла, И казалось, к ногам его вернулась прежняя гибкость. Копыта летели, не чувствуя под собой земли. Старая лошадь вела себя так, будто всё в ней просило бега, а у девушке не хватало духу сдерживать её бодрый порыв. К тому же, хозяин конюшни сказал ей однажды, что небольшая пробежка не может повредить Сумраку. Поэтому, спокойно пригнувшись в седле, она предоставила лошади полную волю. Сумрак отхватывал милю за милей, и видны по сторонам сменялись как в калейдоскопе. По мере того, как он разогревался на бегу, скованность в его членах проходила, он чувствовал себя вновь молодым и брал крутые подъёмы, как сильный четырёхлеток. Пот тёк с него струйками, а потом превратился в белую пену. Вся его шкура взмукла, и пар павалил от горячего тела. Мы ему всё хотелось скакать его как и всадницу охватило волнение бега и оба они не понимали что хорошее дело зашло уж слишком далеко волосы девушки летели по ветру она потеряла свою шляпу но ей было не до того нестись вперёд разрезая ветер вот всё что она знала щёки пылали лицо улыбалось Она вся была полна радости, жизни и стремления вперёд. Тропинка шла вдоль реки вверх по каньону. Она становилась круче и круче, и старые лошади дышали всё тяжелее и тяжелее, пока наконец её широко раскрытые ноздри не могли уже больше ловить столько воздуха, сколько было ей нужно. Она должна была замедлить свой бег или пасть на пути. Но сумрак не замедлил галопа и ничем не показал, что хочет остановиться. Он был из тех лошадей, которые никогда не сдадутся и будут нестись вперёд, пока не остановится сердце. Девушка не думала ни о чём и продолжала скакать, всем своим существом наслаждаясь чудесным бегом. Она могла бы скакать на старом коне, пока он не умер бы. Но тропинка вдруг оборвалась, и дальше нельзя было идти. Дорога размыта была вешними водами, и глубокий овраг шириною в десять футов перерезал на двое склон каньона. Она остановилась, и, очнувшись от забытия, стала искать брода. Но брода не было, и единственное, что оставалось, это повернуть назад по той же тропинке. Она положила руку Сумёрку на шею, будто хотела что-то сказать ему. Вот до сада нет пути. Но слова замерли у неё на губах. Она онемела, заметив пот и пену, которыми покрыта была лошадь, а потом, как тяжело она дышит. Волнение скачки сразу сменилось тревогой и испугом. Она отшатнулась от лошади и посмотрела на неё широко раскрытыми глазами. Она никогда не видела, чтобы лошадь так тряслась и дрожала. Казалось, она едва стояла на ногах, покачиваясь взад и вперёд, будто каждый миг готова была свалиться. Дымка был запалён, и то, как он шипел, наполнило её ужасом. Она должна была действовать и действовать быстро. Первое, что пришло ей в голову, это постараться остудить его. Прежде чем он, как она думала, обмрёт от жара, она бросилась к седлу и возилась с ремнями, пока не распустила подпругу. Потом сняла седло и кинула на землю вместе с потником. Пар поднимался со спины лошади, и при виде этого девушка взволновалась больше прежнего. Тут она заметила внизу, чуть-чуть в стороне горный поток. Осторожно привела она лошадь к нему, И потом, стараясь придумать, как бы поскорее остудить Сумрака, решила, что лучше всего будет ввести его в воду там, где вода поглубже. Она прыгала с камня на камень, пока не нашла место, где вода была выше колена. Здесь она поставила Сумрака, а сама, сложивши ковшиком руки, принялась плескать холодную снеговую воду ему на грудь, на плечи и на спину. Она работала с полчаса, пока лошадь, наконец, не перестала дрожать и, казалось, остыла достаточно и дышит нормально. Немного погодя, лошадь напилась, и потом напилась еще раз, и, глядя на нее, девушка решила, что худшая позади и лошадь спасена. Она, улыбнувшись, похлопала сумрака по шее и порадовалась тому, что к нему вернулся его обычный вид. Солнце спешило к высоким западным отрогам, когда ей показалось, что сумрак оправился окончательно и можно отправляться назад. Он успел обсохнуть, и ему не было жарко. Она все время держала его в тени, а так как горная тень не слишком тепла в это время года, старая лошадь чуть не дрожала от холода к тому времени, когда девушка повела ее к седлу и положила его ей на спину. По сравнению со скачки вверх по каньону, обратный путь был похож на похоронное шествие. Всю дорогу лошадь шла медленным шагом и всё время всадница выбирала тропинки, где было полегче идти. Её тревожило то, что сумрак стал на себя не похож. Его шаг был неверен, он то и дело спотыкался на ровном месте и качался, как будто от слабости. Давно уже было темно, когда они добрались до конюшни. Конь у стоял у ворот и ждал их. Он встретил её с улыбкой и спросил: "Напоили вы сумрака перед прогулкой?" "Нет", ответила она, "но я напоила его в горах прежде, чем возвращаться назад". "Я спросил потому, что новый конюшенный мальчик, которого онанял, забыл напоить его утром или думал, что я напою. Всё дома человеку не пришлось ездить на следующий день на сумраке, потому что лошадь Е2 могла выйти из стойла, её ноги были как деревянные пэлки и совершенно не гнулись. Голова её опущенна была к самой земле, и она не дотронулась до брошенного в ясли сена. В полдень в конюшню пришла девушка и готова была заплакать при виде сумрака. но как раз подошел хозяин, и она постаралась сдержать свои слезы. «Похоже на то, что лошадь обезножила», — сказал он, останавливаясь около сумрака. Он не спрашивал девушку, что она сделала с лошадью, и без того ему было все ясно. «Когда сдаешь лошадей на прокат, в таких случаях не избежать». К тому же девушка была так расстроена, что у него не хватило духу упрекать ее, и он ответил. как мог, постарался ее утешить. «Я буду лечить его всеми средствами, и, быть может, мне удастся его немножко поправить!» У девушки в глазах блеснула надежда. «Можно мне приходить вам помогать?» С этого дня, все время, которое обычно она тратила на верховую езду, она проводила в конюшне с сумраком. Повязки и лекарства разного рода были куплены и пущены в ход. «Повязки и лекарства разного рода были куплены и пущены в ход». И содержатель двора, глядя, как она выбивается из сил, только покачивал головой. Он знал, что в этом не было прока. И если бы лошадь и выкрапкалась из болезни, ей не ходить уже больше под седлом. Лошадь обезножила. Двадцать четыре часа без воды. Быстрая скачка. Пот. Купанье в ледяном потоке. Потом ледяной водопой. Всё это скрутило её так, что больше она не годилась ни для чего, разве что для того, чтобы шагом тащить повозку. Месяц прошёл, лечение всё продолжалось. Девушка не теряла надежды. А потом настал день, когда, придя в конюшню, она не нашла там сумрака. Она бросилась за хозяином и, обобегав весь двор, отыскала его на сеновале. "Я решил", сказал он, что лучше его выпустить на волю. Тут, поблизости к северу, есть хорошее пастбище. Я отвел его туда, чтобы он поправился на подножном корму. Но в этих краях не было хороших пастбищ, сколько ни скачи. Содержатель двора солгал, щадя чувства девушки. Выпустить лошадь на волю значило уморить ее голодной смертью. А держать и кормить бесполезные животные не имело смысла. И ему оставалось одно. Он продал сумрака человеку, который скупал старых лошадей и убивал их на корм для цыплят. Уилл Джеймс Дымка. Глава 14. Смерть и весна. Человек, скупавший старых кляч, увёл его с собой. У него была маленькая пастбище неподалёку от города, и туда-то он притащил сомрака. Он пустил его к таким же старым коням, как и он, чтобы держать его там до тех пор, пока кому-нибудь из цыплятников не понадобится туша птицы на корм. Тогда он выберет из всех лошадей ту, которая меньше всего стала жить на свете, убьёт её и отвезёт прочь. Мышестый лошадь, казалось, недалеко до могилы. Теперь у неё уже не было имени. Она была теперь только цепляющей сытью, и всё, чем она была когда-то, должно было быть стёрто треском ружейного выстрела. Но старая лошадь не хотела ещё сдаваться. Коей как она могла ещё двигаться на своих разбитых, негнущихся ногах, лечению помогло ей больше, чем можно было ожидать. И свобода, с которой она могла бродить по пастбищу, оказалась лучшим лекарством. Кроме того, у её старое сердце было ещё сильным, немного мяса уцелело ещё на рёбрах, и пока хватало травы, она чувствовала себя превосходно. В течение нескольких недель то и дело приходил человек, вылавливал самую жалкую клячу и уводил её с пустыря. Раздавался звук выстрела, Кляча больше не возвращалась. Новых лошадей пригоняли на пастбище, и снова они исчезали одна за другой. Старая мужестая лошадь выглядела так, будто намерена была прожить ещё целую вечность. В всяком случае, человек, осматривая свой табун, всегда находил какую-нибудь клячу, которая собиралась подохнуть раньше. Потом однажды он пришел и снова перебрал всех своих лошадей. На этот раз он остановил свой выбор на лошади, которая прежде называлась Сумраком. Ее поймали и увели точно так же, как уводили других, но звука выстрела не было слышно. Вместо выстрела послышались громкие голоса. Сумрака поставили рядом с клячей, запряженной в легкий возок. Мешок с костями еле держался в оглоблях. Двое людей долго спорили, насколько сумрак лучше этой клячи. Потом торговля была кончена, и они хлопнули по рукам. Хозяин на сумрака сунул в карман 3 доллара, потом клячу выпрягли вон из воска. Содрали с неё упряжь и пустили на пастбище к другим одрам. Старое сердце сумрака дrugнуло от обиды, когда тут же упряжь поднесли. И бросили ему на спину. Он захрапел, почувствовав, как застегивает на нем сбрую, но запрягавший его человек и внимания не обратил на то, что лошади не по вкусу хомут и шлия. Он продолжал прилаживать сбрую, а потом дернул лошадь назад и вдвинул ее в оглобли той самой повозки, из которой только что была выпряжена кляча. Суморок храпел и косил глазами то в одну сторону, то в другую, когда поднялись оглобли повозки. У него не было сил бороться. Всё, что он мог это храпеть, и дрожать, и мотать головой. Но когда всё было готово и человек, вскочив на повозку, щёлкнул кнутом, Суморок в отчаянии попытался сопротивляться. Он раза два бракнул гремящую вещь на колеса, к которой был привязан, попробовал вскинуть задом, потом ударился в бегство. Но гремящая вещь бежала за ним по пятам, и к тому же он почувствовал жгучий удар кнута. Удела рвали ему рот, и старая лошадь поняла, что борьба бесполезна. Сумрак поскакал жалким голубом, потом столь же убогой рысью и шагом. Снова ужали кнут, железо дёрнулось во рту, и Сумрак продолжая тащить повозку, свернул в переулок. В конце этого переулка стоял сарай, сколоченный из обломков старых дусок и покрытый жистью старых банок из-под керосина. Немного дальше и провиде его, был ещё один сарай, по площади первого. Он должен был служить Сумраку кровом после работы. Здесь его остановили, выпрягли, подвели к кормушке и привязали. Двери конюшни с шумом захлопнулись, и немного погодело, старая лошадь продолжает цепляться за жизнь, сунула морду в ясли. Она захватила клочок чего-то, что показалось ей сеном, и стала жевать его, но поживала недолго. Длинные бурые стебли имели вкус плесени и нисколько не были похожи на сено. То, что теперь лежало у Сумрака в кормушке на прокатном дворе, служило ему подстилкой. Это была солома, но солома заплесневелая, из которой не вышло бы даже хорошей подстилки. Сумрак почувствовал голод задолго до наступления утра. И часто ночью тыкался мордой в гнилую солому, в надежде найти хоть немного стебли, которые заполнили бы его пустое брюхо. Но он не нашёл их. Старый мешок с костями до него в той же кормушке искал съедобного сена и с тем же успехом. Новый хозяин Сумрака считал, что всего дешивливо минивать лошадей у циплетника и давать ему несколько долларов в придачу. Он не намерен был покупать дорогого сена, и на подстилочное соломе всякой лошадь смогла протянуть добрых полгода. А тем, если лошадь уже не годилась для работы, он всегда мог выменить её на другую. Цыплетник находил место для всякой, для толстой и для тущей, и не дорожился, когда уступали ему клетью, в которой ещё оставалось немного сил. Так Из года в год он высасывал последние остатки жизни из каждой лошади, которая попадала к нему в лапы. Земли у него было несколько акров. Половину этой земли составляли голые скалы, посреди которых он держал коров. Для них он покупал или крал немного зерна, но они возмещали его старицей. И всякий раз, когда он отправлялся в город, у него в повозке была корзина яиц. Другую половину земли он обрабатывал. И здесь росли у него овощи всевозможных сортов. Тут-то ему и нужна была помощь лошади. То для плуга, то для того, чтобы возить овощи в город. А раз уж он был в городе, то и для всякой, какой ни на есть работы, на которой можно было зашибить пару-другую долларов. Рано утром началась работа для сумрака. Человек оскалил зубы в улыбку, когда надевая на лошадь уздечку, взглянул в кормушку и увидел нетронутую солому. Ничего, ничего. Проголодаться, пока помрёшь, успеешь, засмеялся он. В этот день сумрак познакомился с целой кучей всяких работ и обязанностей. Все они ничуть не похожи были на ту работу, которой когда-то учил его Клинт. Он только и знал, Что тащить, тащить и тащить вдоль борозды, потом поворот и обратно и снова вперёд. Стоило ему замедлить ход, остановиться в нерешительности, кнут опускался на его спину и заставлял его принимать решение быстрее. Мускулы его, развившиеся под седлом, привыкли к одной работе, и теперь нелегко соглашались привыкнуть к другой. вылезать в хомут и тащить за собой тяжесть можно ли было сравнить эту работу со скачкой за шаленом буком с битвами на аренах родео катанье по городу всадников и то было лучше он чувствовал себя под седлом хоть сколько-нибудь до свободным а теперь это упряжь опутыла его со всех сторон он чувствовал себя связанным Ему казалось, что эти ремни обвиваются вокруг его сердца и не дают ему биться. По мере того, как дни собирались в неделе, работа в поле и огороде кнут и гнёлае соломы начали сказываться на сумраке. Всё ему стало безразлично, и обида, и ласка не трогали его равно. Как будто ничего не сознавая, слышался он вожжи. И когда, наконец, с наступлением ночи его вводили в конюшню, он оживал гнилую солому, не замечая ее вкуса, потому только, что она лежала у него под носом. Ему теперь было безразлично все на свете. Среди всех работ, перепадавших в городе на долю владельца сумрака в те дни, когда ему удавалось развязаться с повозкой и с фермой, была одна, которую он ждал всегда с нетерпением, приятные мысли, о которых он потирал руки от удовольствия. Это была расклейка афиш, объявляющих об открытии ежегодного родео и народных гуляний, которые устраивались в городе каждую осень. И не одна расклейка. В эту пору находилось для него немало других работ такого же рода, работ, где никто не мог проверить, что сделано им, а что отложено до другого раза. В этот год, как и всегда, он готов был взяться за эту работу. Он запряг старую лошастую лошадь и, прихватив с собой несколько корзин овощей, чтобы не ехать поражником, покатил в город. Весь день он колесил по городу, выполняя всякие поручения, полученные от строителей Радева, и весь день гонял старую лошадь рысью, даже тогда, когда на повозке был груз. Поздней ночью поворачивал он усталую лошадь домой. Для него каждый день казался праздником, потому что в городе была пропость народа, по большей части приезжего, и с каждым можно было перекинуться словечком, а с иными и наболтаться всласть. Эти приезжие слетались, чтобы побывать на rodeо. Почти все они были из окрестных городов, и что ни шк, можно было увидеть в толпе широкаполых шляпуков в бое. который приехал, чтобы скакать и арканить, показывать своё искусство в объездке дичков и в работе с быками. А в Каса Грант Отели шла регистрация скупчиков скота, прибывших из северных штатов. Они съехались сюда, чтобы покупать скот, валом валивший через границу из Мексики. Скотопригодные рынки пограничных городов были полны скота. А гостиницы были полны скупщиками, а в Casa Grand Hotel их было всего больше, потому что между делом здесь можно было и поразвлечься. В городе открылось родыо и ночные гулянья, а так как эти скупщики в душе оставались такими же ковбоями, какими были когда-то, они не могли отказаться себе в удовольствии поглядеть на объездку брекливых коней, поглядеть посмеяться и позабаскалить. Хе-хе. В городе жизнь кипит, говорили они. Как-то утром двое приезжих сидели на крытой веранде отеля и толковали события их первого дня в Радео. Прямо перед их глазами, у обочины тротуара стоял телеграфный столб, а на нём афиша Радео с фотографией дающей свечку Лушиди и с описанием подвигов. серого кугуара, единственный брекливый луш, где которая по силе и свирепости может справиться с кугуаром, знаменитым в своё время людоедом. Двое приезжих толковали ардыло, и по-нетно разговор зашёл у них о сером кугуаре и о том, как он умеет брыкаться. "Ребята говорили, мне сказал один из них, что серый кугуар в подмётке не годится настоящему кугуару в смысле норова. Похоже, это был просто дьявол. Они продолжали беседовать на эту тему, когда как раз перед телеграфным столбом, к которому прибита была афиша о серем Кугуаре, остановилась повозка с зеленью, запряжённая мушастой лошадью. Человек на веранде усмехнулся слегка при виде старой лошади, которая стояла как бы для сравнения с знаменитым серым бойцом. Потом, указывая на неё пальцем, заметил: "Глянь-ка, Клинт, не старый ли это кугуар? Цвет-то у них одинаковый". Человек, которого звали Клинтом, улыбнулся было, но улыбка сошла с его лица, когда он присмотревшись к старой лошади, увидел в каком она была состоянии. Потом, заметив у лошади на спине следы седла, он сказал: "Нельзя знать, Боть может, когда-то и на неё было трудно сесть, но во всяком случае это было очень давно. Да, согласился другой. Это чудно, как она ещё может ползать. Интересно, куда девался этот человек из общества защиты животных, что всё овертелся там на Родеве. Я охотно помог бы вздернуть с навешалку негодяя, который гоняет такое развалино. Скоро разговаривающие увидели, как из ворота тыля вышел человек с пустой корзиной и взобрался на повозку, в которой запряжена была мышастая лошадь. Он сразу взялся за кнут и за выжи и принялся работать, чтобы пустить лошадь рысью. Клинт готов был вскочить, когда увидел, как кнут опустился на шкуру лошади, но другой удержал его за руку. — Брось, тарина! Его живо накроет защита животных! Человек, которого звали Клинтом, уселся снова, но у него всё кипело внутри, и он был не слишком словохотлив, когда его собеседник переменил разговор, стараясь уйти от старых лошадей и тому подобных тем. Он не сразу ответил, когда его приятель повёл речь о северном крае. Правда ли, дескать, что Рокин-Ыр через год-через два ликвидирует свои дела? Почему, скажи-ка, спросил он Клинта. Клинт обернулся к нему и, усмехаясь тому, как он ловко перевел разговор на другую тему, ответил «Надо думать, старый Том чувствует, что скоро его хватит Кондрашка. А кроме того, его заели новой компанией, и дела у него сходят на нет. А ты что собираешься делать, когда закроется Роккен-Эр? Ты вот уже столько раз уезжал оттуда за последние годы, и все возвращаешься назад, будто свет клином сошелся на этих местах». Я стал оседлым человеком, сказал Клинт, понемногу заинтересовываясь новой темой. Ты знаешь тот лагерь, где я бежал лошадей, когда только начал работать для Rockin' Era? Так вот, мы с ребятами покупаем этот лагерь у старого Тома Джервиса, вернее, мы договорились с ним, что при ликвидации он будет продан нам. Лагерь и 1000 акров прерий вокруг него. Я думаю, этот гурд скота, что я здесь собираю сейчас, последний, который я покупаю для старого Тома, буду хозяйствовать сам. Пришёл последний день родыла, и Клинд в ту же ночь должен был отправляться на север с закупленным для старого Тома транспортным скота. Под вечер он сидел со своим другом на веранде отеля, излагая ему свои планы на будущее. И снова они увидели, как у телеграфного столба, на том же точном месте, что и несколько дней назад, остановилась повозка, запряжённая старой мушастой лошадью. На этот раз оба заметили её сразу, и беседа их почему-то прервалась. Они невольно задумались. Эта старая тень лужи привела им на память жестокий удар жизни, событие, которое давно уплыли в прошлое. и дни, которых было не вернуть. Что-то забытое, заглушенное новыми радостями и печалями, заворочилось в душе у Клинта при виде этой лошади. Он не мог оторвать глаз от морды с белой отметиной и прочного костяка, хотя на всем этом лежала печать многих испытаний и перемен. Зеленщик уселся на передок повозки и взялся за кнот. приятель Клинта снова пытаясь отвлечь внимание друга спросил его Что стало с той лошадью с дымкой и которая Но Клинта уже не было возле него Только хлопнулодвирь веранды и в окне мелькнула фигура пробегавшего мимо ковбоя В мгновение он был уже на повозке бульдожьей хваткой вцепился в отаропевшего зеленщика и сбросил его с передка на землю В конторе шерифа телефон зазвонил так, что аппарат заплясал на столе джигу. И когда тот поднес к уху трубку, он услышал оглушительный женский виск. «Кого-то убивают кнутом возле кассы Гранд Отеля! Ради бога! Скорей! Бегите скорей!» Шериф появился на сцене и сразу понял, в чем дело. Как человек, знающий свое дело... Ещё на бегу он постарался выяснить, из-за чего произошла свалка. Он взглянул на старую лошадь, ребра которой протыкали шкуру, и на следы кнута на её спине. Он знал лошадей не хуже, чем знал людей. И когда он увидел следы того же кнута на лице у человека, который лежал на земле, он усмехнулся и остановился посреди мостовой. «Слышь, ковбой!» – сказал он не спеша. Этот от него ничего не останется. А ведь нам придётся составлять протокол. Мне неохота и бегать потом по улицам и расспрашивать, кто это был. Клинт обернулся при звуке его голоса, смерил взглядом шерифа, потом снова наклонился над своей жертвой и сломал кнотовище об его голову. Затем он вытер свои руки и стал выпрыгивать лошадь из повозки. Этот вечер ушёл на расследование. Клинт с шерифом отправился к цеплетнику и узнал от него о зеленщике и его способах обращения с лошадьми достаточно много, чтобы посадить этого человека в холодок и подержать его там малую толику времени. "Я рад, что мы выяснили подвиги этого парня", заметил шериф, направляясь вместе с Клинтом на извозчичий двор. Следующее звено расследования. Клинт с замирающим сердцем слушал рассказ владельца конюшен о мышастой лошади. Сперва он рассказывал о сумраке, потом стал углубляться дальше и дальше в его историю и дошел до того времени, когда по всему Юго-Западу и другим местам он был известен под именем Кугуара как самая неукротимая и свирепая лошадь, какую только видала страна. Клинт слушал это с гордостью. Он слышал о кугуаре и его необыкновенных качествах далеко за канадской железной дорогой и теперь повторял про себя: "Дымка никогда ничего не делала наполовину". Но ему хотелось знать, как случилось, что лошадь превратилась в кугуара. Хозяин не знал этого. Он не думал, что лошадь была когда-либо чем-нибудь другим. "В первый раз", сказал он, "ковбои увидали её в пустыне". в табуне диких коней и с седлом на спине никто не заявлял на неё претензий, а так как эта лошадь охотно бракалась и дралась, её продали для родео. И верьте мне, старому ездоку, она умела бракаться. Так сказал шериф, одно звено выпало, и нам его не найти. Ночью к составу, гружённому мычащим и ревущим скотом, был прицеплен паровоз. И длинная вереница вагонов потянулась на север. В заднем вагоне, где было просторней всего, отгорожено было место, а в загородке был ворох хорошего сена, бочонок с водой и старая лошадь смешастой масти. Эта зима не похожа была на другие дымкины зимы. Первую часть этой зимы он провёл как во сне, не отдавая себе ни в чём отчёта. Не видя ничего вокруг, Клинн поставил лошадь в тёплое стойло, наполнил кормушку лучшим сеном, которое можно было достать, и даже на пол послал такое же сено. Вода была тут же в стойле, и до неё легко было добраться. Потом ковбой накупил на много долларов всяких лекарств и снадобий, которым впору было оживить даже мёртвое тело. Два месяца не было никаких признаков улучшения, но Клинт продолжал ходить за лошадью, не теряя надежды. Он ввел бы старую лошадь к себе в дом и уложил бы ее в кровать у печки, если бы это могло помочь. Он сделал бы все, что от него зависело, ради того только, чтобы искра жизни показалась в глазах у старой лошади. Но все возможное было уже сделано. и, кладя руку на старый костлявый загривок, и трогая старую шкуру, он проклинал весь свет и мечтал дорваться до того, кто довел дымку до такого состояния. Наконец, после многих дней забот и тревог, Клинт с улыбкой радости стал замечать, что шкура лошади становится глаже. Еще неделя, и тонкий слой мяса вырос между костями и кожей. Потом в глазах у лошади появился блеск, и скоро в ней проснулся интерес к тому, что было вокруг. Слой мяса за слоем, а там и жирок заполняли ямы и округляли углы дымкиного костяка. Понемногу интерес дымки к окружающему рос, и он стал даже замечать клинта, который всё приходил, уходил, гладил его и разговаривал с ним. Клинт весь затрясся однажды, когда в разговоре с лошадью он назвал имя «Дымка», и лошадь вскинула ухо. Лошадь поправлялась быстро, и к тому времени, когда утихли зимние бури и где-то вдали показалась весна, не приходилось уже бояться, что дымке скоро придет конец. Когда дни стали длиннее и солнце теплей, Клинт начал выводить дымку из конюшни и выпускать его на прогулку на солнце. Дымка часами простаивал на месте, потом уходил далеко, но к закату солнца он всегда был уже у дверей своего стойла, и Клинт впускал его внутрь. Клинт подолгу смотрел на лошадь, когда она была на свободе и всё годал, помнить ли дымка родное пастбище и прежнюю жизнь. или память об этом стёрли удары, полученные от чужих людей и в чужих краях. Немного миль было до того места, где он родился. Высокие горы ещё покрытые снегом. В этих горах он вырос. По ним он гремел копытцами, когда сосункум играл у матери под боком. В карали, стоявшей рядом с конюшней и навесами, его загнали, чтобы впервые наложить ставро. И здесь же он был объезжен. Но больше всего хотелось знать Клинту, помнит ли дымка его. Ковбой надеялся, что когда-нибудь дымка встретит его поутру приветственным ржаньем. Клинт чувствовал, если лошадь вспомнит его, она заржавёт, как бывало. Но утро проходило за утром, дымка, казалось, полон был жизни и снова был гладок, как прежде. но знакомого возражения не было слышно да отбили ему душу грустно сказал клинт однажды глядя на дымку наконец весна вступила в свои права и прикончила зиму зелёные склоны появились на месте снежных террас и тополи вдоль ручьёв выбросили липкие почки в один из известных весенних дней проезжая по прерии Клинт наткнулся на табун лошадей. В табуне было два молодых сосёнка, им было по несколько дней. И зная, как любят старые лошади таких малышей, как бы и подумал, что вид их может изгладить из сердца дымки ещё несколько жгучих рубцов и вызовет приятные воспоминания. Он припустил за табуном и погнал лошадей к оралию. Когда Дымка, который был в этот день на свободе, увидел табун, он вскинул голову. Потом он заметил двух малышей и, собравши всю быстроту, какая была в нём, понёсся напрямик к табуну. Клинт загнал его вместе со всеми другими в корель и, сидя в седле у ворот, смотрел, как Дымка знакомится с табуном. Увёртываясь от копыт и укусов, Старая лошадь бегала взад и вперёд среди других лошадей, и в глазах у неё появился блеск, которого Клинт давно не видал. Ковбою казалось, будто дымка улыбается маленьким сосункам. Он удивился, сколько сохранилось в нём жизни и свежести. Дымка вёл себя как двухлеток, и Клинт засмеялся. Клянусь его старой шкурой, сказал ковбой, Похоже на то, что он будет жить и радоваться жизни ещё немало лет. Потом он добавил задумчиво: "И может быть, теперь он меня узнает". Он посмотрел на дымку ещё немного и, решив наконец, что лучше всего отпустить его на волю, выехал за ворота караля и открыл дорогу табуну. Старая лошадь остановилась в нерешимости, когда табун понёсся прочь. Ей хотелось быть с табуном, но что-то удерживало её на месте. Потом послышалось ржанье, и хотя это ржанье не было обращено к нему, его достаточно было, чтобы вывести дымку из колебания. Он галопом поскакал к табуну. Один из жеребят, полный игры, перехватил его на полдороге и покусывая старую лошадь за бока, бежал рядом с нею, пока они не догнали табун. Клинто сидел на коне и смотрел, как скачет и скрывается за гребнем гор табун. При последнем взгляде на шестой круп он улыбнулся слегка. Но улыбка была грустна, и глядя вслед оскакавшему дымке, он сказал: "Никогда он меня не узнает". Зелёная трава подрастала на добрый дюйм в сутки, так что Клинту нечего было тревожиться за старого дымку. При всём желании ни одна лошадь не сумела бы умириться в эту пору года на таком пастбище. А через пару дней Клинт мог отыскать своего старого друга и посмотреть, как он чувствует себя на свободе. Но как назло, превалила пропасть работы, которая задержала ковбоя и помешала ему поехать за дымкой так скоро, как он хотел. А потом, как-то ярким ранним утром, когда он вышел, чтобы набрать ведро воды, утреннее солнце бросило тень на дверь. Когда он поднял голову, раздалось ржание. Клинт вырнил ведро из рук от неожиданности и удивления, потому что в двух шагах от двери, блестящая и гладкая, стояла старая мустастая лошадь. Заботливый уход ко в бою поставил её на ноги. А родное прерии вернуло её к жизни.